Когда я говорю о фальшивках, то имею в виду не многочисленные мемуары и воспоминания о Берии, а некие документы той эпохи, которые якобы хранились в секретных архивах и вот только теперь представлены публике для доказательства того или иного события. Современное развитие техники и технологии привело к тому, что сегодня не составляет труда состряпать фальшивку, на идентичном бланке с похожими печатью и подписями. На настоящее время в обороте у журналистов уйма подлинных, в кавычках, документов за подписью самых различных исторических лиц, начиная от Ленина, свидетельствующих о самых невероятных событиях. Возможно, их можно распознать при помощи технических средств экспертизы, например, врача. по старению бумаги или чернил, по способу нанесения подписей и так далее. Но, во-первых, кому этим заниматься? А во-вторых, все эти фальшивки ходят в лучшем случае в виде фото или ксерокопий, и подлинники их недоступны. Но зато, как я уже писал, нам доступно разоблачение фальшивок по смыслу этих документов, как мы это уже делали в главе 6 В фальшивках по поводу Берия меня поражает их, так сказать, многоэтажность, то есть, чтобы утвердить нужный факт, состряпаны не только основные фальшивки, но и фальшивки, которые должны служить фоном для появления основных. В Катынском деле... о котором я уже вспоминал. Все было просто и прямолинейно. Нужно доказать, что это советское правительство дало приказ о расстреле польских офицеров. Нет проблем. Вот вам не хухры-мухры, а сразу постановление Политбюро об их расстреле. Вас интересует, почему нет никаких других документов? Нет проблем. Вот вам письмо председателя КГБ СССР Шелепина-Хрущеву об уничтожении всех документов по этому делу. Вас удивляет, почему в этих документах написано, что поляки расстреляны по постановлению ЦК КПСС от 4 марта 1940 года? Вы утверждаете, что в ВКПБ... была переименована в КПСС только в 1952 году? Но это с кем не бывает. А пробирование окатынских фальшивок было проведено на заседаниях Конституционного суда РСФСР, посвященных делу КПСС. И представили эти фальшивки судьям никто попало а Шахрай и Макаров – Люди известных моральных качеств. Я пишу так вычурно, чтобы не употреблять слово негодяю. Разумеется, что даже Конституционный суд, который как юный пионер всегда готов вынести любой приговор в пользу режима, вынужден был от этих фальшивок откреститься и нигде в своем решении о них не упоминать. фальшивки клевещущие наберее гораздо изощрённее вот к примеру изделье из уже цитированного сборника документов выпущенного фирмой член политбюро ЦК КПСС АН Яковлев and Гуверовский институт номер 46 дробь Б 6 марта 1953 года Совершенно секретно, товарищу Маленкову Г.М. Министерством внутренних дел Союза СССР произведена проверка архивных материалов по обвинению товарища Кагановича Михаила Моисеевича в принадлежности к право троцкистской организации. В результате проверки установлено, что эти материалы являются клеветническими, добытыми, в бывшем НКГБ СССР в результате применения в следственной работе извращенных методов, а товарищ М. Каганович, будучи оклеветан, покончил с собой. На этом основании МВД СССР вынесено заключение о реабилитации товарища М. когановича направляя при этом копию заключения МВД СССР По результатам проверки считаю необходимым установить жене товарища М. Кагановича, Каганович Цицилии Юлиевне, персональную пенсию, Л. Берия. То, что это фальшивка, может определить и сам читатель без моей помощи, если он помнит то, что читал в этой книге несколько раньше о Михаиле Кагановиче, а если не вспомнит... то пусть вернется к странице 164. Как можно реабилитировать человек, если его никто не только не осуждал, но и не обвинял? Если Михаил коганович сразу же был похоронен на Новодевичьем кладбище с надписью на памятнике «Член ЦК» и не был осужден даже Ванников, пытавшиеся его оклеветать. В этом деле фальсификаторы, возможно, находятся в плену ими же сфальсифицированной историей. Когда стряпали эту фальшивку, то слышали, что Михаил Каганович застрелился, и естественно решили, что он был обвинен как враг народа, и из ленья, не стали проверять, что случилось на самом деле. Но возникает вопрос, а зачем фальсификаторы вообще над этой фальшивкой трудились? Зачем она? У меня нет другого ответа. Это фон, на котором должны без особых подозрений выглядеть другие основные фальшивки. В них даны поступки Берия, которых он на самом деле не совершал. И если не создать для таких фальшивок фон, то возникнет естественный вопрос. А в связи с чем этот до крайности загруженный человек вдруг занялся делом, скажем, еврейского артиста Михоэлса? А при наличии фона следует ответ. Как же, Берия ведь очень любил евреев. Еврейских врачей освободил именно поэтому, и жену Молотова, еврейку, реабилитировал поэтому. И вот, естественно, брата Лазаря Кагановича реабилитировал потому, что тот еврей. Кстати, у меня сложилось впечатление, что Берия на национальность людей не обращал внимания, и для него главным было, порядочен этот человек или нет». В выступлении Хрущева на пленуме по делу Берия есть такая смешная, но и характерная ремарка. Теперь все выступления Берия надо рассматривать в другом свете. Возьмем его выступление, когда он поглаживал по голове русский народ, говоря, что русский народ великий, ведь это гнусность. Причем здесь речь идет Не о каком-либо публичном выступлении Берия, а о его выступлении на президиуме ЦК, то есть перед весьма узким кругом высших руководителей Советского Союза. А это говорит о том, что Берия высказывался вполне искренне. Вот ведь какой гнусный. Но вернемся к фальшивкам. Еще раз. О деле врачей-вредителей Напомню, что дело врачей — это, по сути, дело об убийстве Жданова. А название «дела врачей» было выдумано на заседании Президиума ЦК, который в отсутствии Сталина принял текст заявления ТАСС и статьи «В правде», в которых этот термин впервые появился. Напомню, что именно ЦК ежедневно муссировал в газетах дело об убийстве Жданова как дело врачей-вредителей до момента, когда у Сталина произошел инсульт. Со 2 марта все газеты о врачах-вредителях дружно замолчали. По делу врачей-вредителей в сборнике Яковлева даны три документа. Записка Берия в Президиум ЦК от 1 апреля, постановление Президиума ЦК от 3 апреля и сообщение МВД, опубликованное в Правде 4 апреля 1953 года. По поводу записки Берия в ЦК следует сказать, что такая записка обязана была быть и с той же даты но тот текст, что опубликован Яковлевым, является фальшивым от начала и до конца. Постановление Президиума ЦК в основе своей, возможно, таким и было, но в него добавлены моменты для того, чтобы оно координировалось с теперь уже фальшивой запиской Берия. А сообщение, опубликованное в «Правде», Сами понимаете, фальсифицировать было опасно. Любознательные могут и тексты сверить. Напомню обстановку весны 1953 года. берия принял объединенное МВД и МГБ после семи лет своего отсутствия в этих организациях. То есть кадры в этих министерствах уже были полностью абакумовские, и Игнатьевские. Причем эти кадры видели, что бывший министр МГБ Игнатьев резко пошел на повышение, стал одним из пяти секретарей ЦК и куратором, как сейчас выражаются, силовых ведомств. То есть без его согласия никакие крупные дела, никакие крупные снятия и перемещения лиц в МГБ МВД происходить не могли. Между тем Берия открыто заявлял, что его в первый раз призвали в НКВД, чтобы разгромить Ежовщину, а сейчас он пришел, чтобы разгромить Игнатьевщину. И дело врачей было тем делом, которым Берия сметал Игнатьева с поста секретаря ЦК и заставлял всех в МВД смотреть на себя как на единственного новоначальника. Чтобы убрать Игнатьева, Берия действовал с позиций партийных правил за гранью фола. Резко и бескомпромиссно. Смотрите на дат. 1 апреля он подает записку в президиум ЦК. Эта записка рассматривается президиумом. Но партаппаратчики фактически встали на защиту Игнатьева и, И в своем постановлении потребовали от Игнатьева только объяснение. Он остался секретарем ЦК, а в постановлении Президиума по этому поводу всего-навсего появился такой пункт. Внести на утверждение Пленума ЦК КПСС следующее предложение Президиума ЦК КПСС. Ввиду допущения товарищем Игнатьевым С.Д. Пл. Серьезных ошибок в руководстве бывшим Министерством государственной безопасности СССР признать невозможным оставление его на посту секретаря ЦК КПСС. Но пленум должен был состояться только в конце месяца, а за это время президиум ЦК мог и передумать ставить этот вопрос. перед 125 членами ЦК. Кстати, уже 4 апреля Президиум в своей информации членам ЦК и секретарям вплоть до секретарей обкомов о деле врачей о предполагаемом снятии Игнатьева молчит. То есть Президиум на самом деле снимать Игнатьева не спешил. А Берия, судя по событиям, Это никак не устраивало. И он публикует в правде сообщение МВД по делу врачей. Публикует сам, не согласовывая это с президиумом. Фальсификаторы этот факт конфронтации президиума ЦК и БЕРИЯ пытаются скрыть. И в фальшивом постановлении ЦК есть пункт об утверждении прилагаемого текста сообщения для опубликования в печать, но на самом деле Берия ни текст, ни этот шаг ни с кем не согласовывал, он опубликовал это сообщение сам. Доказательством служит то, что после убийства Берия на июльском пленуме ЦК сразу несколько человек поставили ему в вину сообщение в прессе об освобождении врачей. Наиболее определенно об этом сказал в своем выступлении один из секретарей ЦК того времени Шаталин. «В самом деле взять дело о врачах. Это, я думаю, даже общее мнение, что произошло правильное в конечном итоге решение. Но зачем понадобилось коммунике Министерства внутренних дел? Зачем понадобилось склонение этого вопроса в нашей печати и так далее?» То, что врачей неправильно арестовали, как теперь выяснилось, заранее знали, что это было сделано неправильно. Надо было поправить. Но надо было поправить, чтобы это было не в ущерб нашему государству, не в ущерб интересам нашего государства. Зачем это нужно было публиковать? Оцените логику хрущевцев. То, что всего лишь арестованные врачи были объявлены преступниками без суда, и их имена полтора месяца трепали все газеты, это, оказывается, было не в ущерб нашему государству. А то, что Берия сообщил об их выходе на свободу, в ущерб. После того, как Берия 4 апреля сообщил в правде, что врачи отпущены на свободу, что их показания получены путем применения недопустимых и строжайше запрещенных советскими законами приемов следствия, и что лица, виновные в неправильном введении следствия, арестованы и привлечены к уголовной ответственности, Президиум ЦК уже ни дня не мог иметь в качестве секретаря ЦК Игнатьева. Поэтому немедленно начался обзвон по телефону всех 125 членов ЦК с получением их согласия, и уже 5 апреля Игнатьева все же сняли с поста секретаря. А на пленуме ЦК, состоявшемся 28 апреля, Берия в дополнение к снятию настоял, чтобы его вывели и из членов ЦК, а комитет партийного контроля при ЦК КПСС решил вопрос о пребывании Игнатьева в партии. Как я уже писал, после убийства Берия Игнатьева тут же восстановили в членах ЦК. Учитывая то, с какой яростью и решительностью обрушился Берия на Игнатьева, можно представить и то, что было написано об Игнатьеве, в подлинной записке Берия по делу врачей. Поэтому первым признаком фальшивки следует считать отсутствие в ней Игнатьева как главного объекта обвинения. Вот это изделие фальсификаторов. Номер 17, дробь Б. 1 апреля 1953 года. Совершенно секретно. товарищу Маленкову Г.М., В 1952 году в Министерстве государственной безопасности СССР возникло дело о так называемой шпионско-террористической группе врачей, якобы ставившей своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям советского государства. Делу этому, как известно, было придано сенсационное значение. И еще до окончания следствия было опубликовано специальное сообщение ТАСС, сопровождаемое редакционными статьями «Правды», «Известий» и других центральных газет. Ввиду особой важности этого дела, Министерство внутренних дел СССР решило провести тщательную проверку всех следственных материалов. В результате проверки выяснилось – что все это дело от начала и до конца является провокационным вымыслом бывшего заместителя министра государственной безопасности СССР Рюмина. В своих преступных карьеристских целях Рюмин, будучи еще старшим следователем МГБ в июне 1951 года под видом незаписанных показаний уже умершего к тому времени в тюрьме арестованного профессора Эттингера, сфабриковал версию о существовании шпионско-террористической группы врачей. Это и положило начало провокационному делу о врачах-вредителях. Для придания правдоподобности своим измышлением Рюмин использовал заявление врача Тимошук, поданные ею еще в 1948 году в связи с лечением А.А. Жданова, которое было доложено и. в Сталину и тогда же направлено им в архив ЦК ВКПБ. Встав на преступный путь обмана ЦК ВКПБ и таким путем, продвинувшись на пост заместителя министра, и начальника следственной части по особо важным делам МГБ СССР, Рюмин принял все меры к тому, чтобы как можно больше раздуть это дело. Нужно отметить, что в Министерстве государственной безопасности он нашел для этого благоприятную обстановку. Все внимание министра и руководящих работников Министерства было поглощено делом о врачах-вредителях. Заручившись на основе сфальсифицированных следственных материалов санкцией И.В. Сталина по применению мер физического воздействия к арестованным врачам, руководство МГБ ввело в практику следственной работы различные способы пытки, жестокие избиения, применение наручников, вызывающих мучительные боли и длительное лишение сна арестованных. Не брезгуя никакими средствами, грубо попирая советские законы и элементарные права советских граждан, руководство МГБ стремилось во что бы то ни стало представить шпионами и убийцами ни в чем не повинных людей, крупнейших деятелей советской медицины. Только в результате применения подобных недопустимых мер удалось следствию принудить арестованных подписать продиктованные следователями измышления о якобы применяемых ими преступных методах лечения видных советских государственных деятелей и о несуществующих шпионских связях с заграницей. Для того, чтобы придать доказательность полученным таким путем признанием арестованных, следствию удалось сфальсифицировать заключение врачебной экспертизы по методам лечения, примененном в свое время к А.С. Щербакову и А.А. Жданову. В этих целях следствие включило в состав экспертной комиссии врачей-агентов МГБ и утаила от экспертов некоторые существенные стороны лечебной процедуры. Бывший министр государственной безопасности СССР товарищ Игнатьев не оказался на высоте своего положения, не обеспечил должного контроля за следствием, шел на поводу у Рюмина и некоторых других работников МГБ, которые, пользуясь этим, разнузданно истязали арестованных и безнаказанно фальсифицировали следственные материалы. Так было сфабриковано позорное дело о врачах-вредителях, столь нашумевшее в нашей стране и за ее пределами, и принесшее большой политический вред престижу Советского Союза. Зачинщик этого дела Рюмин и ряд других работников МГБ, принимавших активное участие в применении незаконных методов следствия и фальсификации следственных материалов, арестованы. Постановление специальной следственной комиссии с подробным изложением результатов проверки материалов следствия по этому делу прилагается. Министерство внутренних дел СССР считает необходимым первое. Всех привлеченных по этому делу К ответственности и незаконно арестованных врачей и членов их семей полностью реабилитировать и немедленно из под стражи освободить второе привлечь к уголовной ответственности бывших работников мгб ссср особо изощрявшихся в фабрикации этого провокационного дела и в грубейших извращениях советских законов Третье. Опубликовать в печати специальное сообщение. Четвертое. Рассмотреть вопрос об ответственности бывшего министра государственной безопасности СССР товарища Игнатьева С. Д. Министерством внутренних дел СССР приняты меры, исключающие впредь возможность повторения подобных извращений советских законов, в работе органов МВД. л Берия. Как видите, в фальшивке вся ответственность перенесена с Игнатьева на Рюмина. Это он оказывается виноват. А Игнатьев просто оказался не на высоте своего положения. Обманул короче право. Олуха Игнатьева, его заместитель, хитрец, рюмин. Между тем, поскольку и в этой фальшивке Игнатьев все же обвиняется в фальсификации уголовных дел, то сам Берия в своей подлинной записке в президиум не мог допустить ни малейшей фальши, особенно такой, которая усугубляет виной Игнатьева. Ведь дело свежее. Ему едва четыре месяца. Члены президиума все подробности хорошо помнили и любую фальшь в записке обернули бы против Берия. Его самого обвинили бы в фальсификации дел против секретаря ЦК Игнатьева. А вы посмотрите, сколько в этой записке нагорожено вранья. Первый врач по делу врачей-вредителей, профессор Егоров, был арестован 18 октября. А 12 ноября Сталин подписал распоряжение об увольнении замминистра Рюмина из МГБ. Егоров и профессор Виноградов признались в том, что они лечили Жданова не от инфаркта миокарда в середине ноября. И, и надо думать, в этот момент они и признались, что их об инфаркте Ужданова предупреждала Тимошук. Сама Тимошук вспоминала, что в конце 1952 года меня вызвали в МГБ к следователю. Но узнав от Тимошук, что она информировала о неправильном лечении Жданова начальнику управления охраны Власика письмом Следователи потратили какое-то время на то, чтобы найти это письмо, поскольку только оно являлось доказательством вины Власика. А когда нашли, то сами врачи отошли на второй план, поскольку более важным стал вопрос, почему Абакумов и Власик скрыли от политбюро то, что Жданова лечили неправильно. Надо думать, что Власик был арестован немедленно после обнаружения письма Тимашук. А арестовали его 16 декабря 1952 года. Следовательно, письмо Тимашук было найдено не ранее начала декабря, то есть через полмесяца после того, как Рюмина выгнали из МГБ. а основные фигурант по делу врачей-вредителей, врачи-евреи, были арестованы в конце ноября, в начале декабря, то есть тоже уже без Рюмина. Как же настоящий Берия мог написать, что все это дело от начала и до конца является провокационным вымыслом бывшего заместителя министра государственной безопасности СССР, Рюмина. Ведь Берия подставлялся. Все отлично помнили, что после увольнения Рюмина 20 ноября первым заместителем министра МГБ стал Огольцов, и это он раскручивал с Игнатьевым дело врачей-вредителей. А в фальшивке Берия о нем вообще молчит. Получается, что он фальсифицирует дело Нарюмина, выгораживая Огольцова, причем на глазах тех, кто был в курсе всего. Ну как настоящий Берия мог этаким образом обвинять Игнатьева в фальсификации дела врачей? Далее. Причем тут Тимошук к делу врачей? Ее заявление в этом деле... не может являться ни доказательством, ни даже причиной возбуждения уголовного дела. Ведь она написала заявление при жизни Жданова. Следовательно, оно само по себе является всего лишь одним из вариантов диагноза. Причиной возбуждения уголовного дела и доказательством по нему были акт о патологоанатомическом исследовании тела Жданова профессором Федоровым и зафиксированные медицинские назначения Жданову, которые были противопоказаны при инфаркте миокарда, и формально заключение экспертизы под председателем проф. профессора Лукомского. Далее. Причем тут к делу врачей то, что заявление Тимошук якобы видел Сталин? Он что, практикующий врач? или профессор медицины. Далее. Упоминание о том, что Сталин видел заявление Тимошук и даже на нем расписался, резко усугубляет вину Игнатьева, ведь тогда он становится виновным и в незаконном аресте Власика. За что же Власика арестовывать, если он письмо Сталину показал? Такое заявление Берия в президиум ЦК вызвало бы резкую реакцию Игнатьева и встречное обвинение от него самому Берия. Мы уже рассмотрели вопрос о том, почему ни Сталин, ни Политбюро не могли видеть письма тимошук к Власику, и я не буду повторять эти доводы. Но фальсификаторы в обосновании утверждения, что списал письмо Тимошук в архив, состряпали еще одну фальшивку. Вот она. Совершенно секретно. Товарищу Сталину и в При этом представляю вам заявление заведующей кабинетом электрокардиографии Кремлевской больницы врача Тимошук Л.Ф. в отношении здоровья товарища Жданова А.А. Как видно из заявления Тимошук, последняя настаивает на своем заключении, что у товарища Жданова инфаркт миокарда в области передней стенки левого желудочка и межжелудочковой перегородки. В то время как начальник Санупра Кремля Егоров и академик Виноградов предложили ей переделать заключение, не указывая на инфаркт миокарда. Приложение. Заявление товарищ Тимошук и электрокардиография товарища Жданова. В. Абакумов. 30 августа 1948 года. На этой бумаге есть надпись «Д в архив СТ». Во-первых, кто такой «Д»? Если это первая буква фамилии секретаря, которому надлежит сдать документ в архив, то секретарем Сталина на этот момент был Паскребышев. В какой архив этот документ адресован? В фальшивой записке Берия, как вы видели, написано, что в архив ЦК ВКПБ. Но там этой записки. не лежало. Поэтому Яковлев и Гуверовский институт пишут, что Сталин якобы адресовал эту записку в свой личный архив. Поскольку учреждение под названием «Личный архив товарища Сталина» никогда не существовало, не было директора и работников этого архива, то единственным архивариусом... В своем архиве был сам Сталин. Следовательно, он сам себе написал и распоряжение в архив. Но почему он назвал себя д а не «Ст»? Это еще раз подтверждает мысль, что умный человек изготовлением фальшивок заниматься не будет. Во-вторых, За 22 года работы в органах управления СССР я никогда не встречал на документах резолюции в архив, поскольку она в ППП невозможна. Когда начальник, прочитав документ, принимает по нему решение, он отправляет его тому подчиненному, введение которого находится затронутый в документе вопроса. Подчиненный подшивает документ в соответствующую папку, в дело, и работает с ним. Когда вопрос исчерпан или папка переполнена документами, которые уже отработаны, дела сдаются сначала в свой архив, архив учреждения. И лишь лет через 15 после того, как документы без востребования пролежали в своем архиве, Их отправляют в центральный архив. В случае, если документ изначально не требует никакой работы подчиненных, но является интересным и его желательно сохранить на всякий случай, начальник пишет на нем не в архив, а в дело. Тогда документ подошьется в дело по своей тематике и переместится со временем в архив вместе с этим делом. В третьих документ, который я привел выше, называется «сопроводительной запиской», и он не может существовать отдельно от тех документов, которые он сопровождает. Так вот, в «сопроводительной записке» никогда не раскрывается, о чем написано в «сопровождаемых документах». Это грубое оскорбление начальника. Получается, что начальник такой кретин – что подчиненный должен ему разжевать, о чем в документах говорится. И то, что в данной сопроводительной записке это сделано, свидетельствует о том, что эта записка Абакумова Сталину является фальшивкой, и предназначена она историкам и публике исключительно для того, чтобы подтвердить брехню, что Сталин якобы письмо Тимошук видел в 1948 году. И, наконец, вспомнить, 7 сентября 1948 года Тимошук написала новое письмо секретарю ЦК Кузнецову, в котором сообщала, 4-9-48 года начальник леч Санупра Кремля профессора Егоров П.И. вызвал меня к себе в кабинет и в присутствии главврача больницы В.Я. Брайцева заявил,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 30 августа отправить записку Тимошук и ЭКГ в архив, если 4 сентября эти документы все еще находились у Егорова. Смотрите, сколько работы выполнили фальсификаторы вокруг смерти Жданова, сфальсифицировав, первое, записку Берия в президиум ЦК, второе, Решение Президиума. Третье. Письмо Президиума членам ЦК и секретарям. Четвертое. Записку Абакумова Сталину. Пятое. Записку о реабилитации М. коганович Зачем? Ведь в конечном итоге речь идет о 28 врачах, которых даже не осудили. И какие люди эти фальшивки стряпают или вводят в оборот историков и журналистов? От большого члена политбюро ЦК КПСС А.Н. Яковлева до Гуверовского института свет цивилизованного мира Махровый». Ответ один, и для нас он банален. До настоящего времени... Идет работа по фальсификации истории, по сокрытию убийц. Именно Сталина, поскольку, боюсь, ради Жданова так бы стараться не стали. А вот и лечащий врач. Когда мы рассматривали в главе восьмой подробности смерти Сталина, то я описал, что телохранители Сталина, пока видели, что Сталин еще дышит, не пошли бы ни на какой сговор с Хрущевым и Игнатьевым и требовали бы к потерпевшему Сталину врача. Только врач мог их успокоить и сказать, что Сталин перепил, и ему нужно дать отоспаться. Причем это должен был бы быть врач, которого телохранители знали, и таким врачом мог быть лечащий врач Сталина. Более того, он по должности обязан был бы примчаться впереди всех. Но, как вы обратили внимание, ни один свидетель последних дней Сталина не упоминает о его лечащем враче. Вспоминают всех, кто был у постели умирающего Сталина. даже реанимационную бригаду, но никто не упоминает, очень старательно не упоминает, о лечащем враче Сталина, который обязан был неотлучно находиться при своем умирающем пациенте. Правда, тут есть два момента. Утром 2 марта на дачу Сталина съехались все медицинские светила Москвы, В том числе и все медицинские руководители лечащего врача Сталина, а, как говорится, при живом капитане матрос не начальник. Лечащего врача оттер в сторону консилиум, и этот врач мог стать незаметен в толпе эскулапов, скажем для Светланы Аллилуевой. С другой стороны, фамилия лечащего врача Сталина наверняка была тайной, и ее знали лишь очень немногие. Тем не менее Хрущев, Шипилов, Молотов, Каганович, охранники, все они лечащего врача Сталина безусловно знали, но глухо о нем молчат. Почему? Дело дошло до смешного. Практически все историки... кто затрагивал эту сторону жизни Сталина, уверена, что у Сталина вообще не было лечащего врача. Одни полагают, что его лечил непосредственно главный терапевт лечебно-санитарного управления Кремля, ЛСУК, академик виноградов. Другие считают, что Сталина лечил какой-то его телохранитель, который якобы имел диплом фельдшера, Третьи считают, что Сталин лечился сам. Причем так считают и те историки, которым доступны все архивы. А ведь у каждого советского человека была в поликлинике больничная карточка, куда записывались все его болезни, подробности их лечения и фамилии лечащих врачей. Без сомнения была в В ЛСУК заведена такая карточка и на Сталина. Ну что стоит ее взять и прочесть имена его врачи В том-то и дело, что взять ее, видимо, уже невозможно. Кстати, то, что она уничтожена, подтверждают и нескончаемые гадания историков о том, чем болел Сталин. К примеру, полагают, что в 1932 В 1946 году у него был инсульт, но полагают так не потому, что прочли это в архивах ЛСУК, а потому что Сталин несколько месяцев не принимал никого в Кремле. Можно понять, почему хрущевцы уничтожили все рукописи и личные архивы Сталина. Они уничтожали идеи его перестройки. А сами могли оправдаться тем, что, дескать, не хотели, чтобы зараза культа личности распространялась в народе. Но его больничную карточку зачем уничтожили? Как это объяснить? Я могу объяснить это только так. После 20-го съезда КПСС хрущевцы были крайне заинтересованы в том, чтобы никто не знал, кто был лечащим врачом Сталина. Но почему? Видимо, потому, что с этим врачом что-то случилось такое, что могло навести нас на мысли об убийстве Сталина и о причинах убийства Берия. И хрущевцы тщательно вычистили все архивы, старательно уничтожая все упоминания о враче Сталина. но, как водится, произошла накладка. Фальсификаторы забыли об архивах самого Хрущева. А в документах его архива этот врач назван. Тут такая предыстория. По официальной версии, идея прочесть доклад с разоблачением культа личности Сталина на 20-м съезде КПСС возникла у Хрущева уже в ходе съезда. Секретари ЦК срочно написали текст доклада. Но как бы мы ни относились к Хрущеву, однако Никит Сергеевич по своему уму намного превосходил всех этих Горбачевых, Ельцинах и Путинах вместе взятых. Вместе с их спичрайтерами и имиджмейкерами Сталин все же откровенных дураков в политбюро не держал. Поэтому Хрущев не стал тупо читать заготовленный ему текст, а переделал его сам. Поскольку с русским языком у него были проблемы, то он надиктовал своим секретарям правки к тексту доклада. Те их внесли, и получился документ под названием «Проект доклада». Но Хрущев отличался еще и тем, что, начиная читать свой доклад, почти сразу же от текста отвлекался и переходил на вольный пересказ с различными добавлениями и рассуждениями в зависимости от настроения. Причем эти отклонения были таковы, что партноменклатура и дипломаты за голову хватались. Никити Сергеевичу ничего не стоило отвлечься от текста, строго выдержанного в дипломатических выражениях, и пообещать Соединенным Штатам Америки показать в скорости Кузькину мать во всех ее деталях. Вообще-то, когда Хрущев выступал, ни у кого не возникало сомнений, что говорит глава сверхдержавы. Правда, потом его выступление приходилось переделывать в пригодный для печати вид. Поэтому совершенно необязательно текст проекта доклада совпадал с тем текстом, который Хрущев огласил на съезде. А поскольку заседание съезда, на котором был зачитан этот доклад, было закрытым, секретным, и, кроме того, прошло это заседание уже после официального окончания работы съезда, то стенограмма его не велась. И что именно сказал Хрущев делегатам, так и осталось неизвестным. После выступления был написан окончательный текст доклада Хрущева. Этот текст в виде брошюры и был распространен среди коммунистов внутри страны и за рубежом. Так вот, в окончательном варианте Хрущев сам, либо по подсказке, сделал изменения в той части доклада, которая касалась дела врачей. После этой его корректировки был сделан упор на доносчицу Тимошук, по вине которой якобы сумасшедший Сталин арестовал невинных врачей. И сегодня практически все историки пишут свои работы в духе именно этого последнего варианта клеветы Хрущева. Но, к нашему счастью, в архиве Хрущева, по недосмотру, сохранился документ добавлений к докладу. А из них видно, какую именно клевету хотел запустить в общество Хрущев сначала. Вот этот вариант. Дело врачей. Это может быть не дело врачей, а дело Сталина, потому что никакого дела о врачах не было, кроме записки врача Тимошук, которая может быть под влиянием кого-то, а может быть и по подсказыванию кое-кого уточнить. Она вроде была осведомителем органов МВД, написала письмо на имя Сталина. И вот по этому письму было создано дело врачей, арестовали крупнейших и честнейших людей, которые были по своей квалификации, по своему политическому мировоззрению советскими людьми, которые допускались до лечения самого Сталина, например, Смирнов лечил Сталина, а ведь известно, что самим Сталином к нему допускались единицы. Я не буду вам перечислять всех врачей, Это все известные академики, профессора, которые сейчас освобождены и занимают те же посты, лечат членов правительства и членов президиума ЦК, мы им оказываем полное доверие, и они с полным сознанием и добросовестностью исполняют свой служебный долг. И вот достаточно было такого письма к Сталину, как Сталин сразу этому поверил. Ему следствие не нужно было, потому что человек с таким характером, с таким болезненным состоянием, сам себя считал гением, сам себе навязал мысль, что он всеведущий, всезнающий, и ему никакие следователи не нужны. Он сказал, и их арестовали. Он сказал Смирнову надеть кандалы, такому-то надеть кандалы, Так и будет. Здесь вот сидит делегат съезда Игнатьев, которому Сталин сказал, «Если не добьетесь признания у этих людей, то с вас будет голова снята». Он сам вызывал следователя, сам его инструктировал, сам ему указывал методы следствия, а методы единственные — это бить. И вот был составлен протокол который мы все читали. Сталин говорил, вот вы какие слепцы, котята, не видите врага. Что будет без меня? Погибнет страна, потому что вы не можете распознать врага. Сталин, как видите, оказался прав. Страна погибла. Однако справедливости ради скажем, что Сталин и сам не смог распознать врага. Но вернемся к теме. А вот этот же эпизод доклада, но уже в правленном, окончательном виде. Следует также напомнить о деле врачей-вредителей. Движение в зале. Собственно, никакого дела не было, кроме заявления врача Тимошук, которое может быть под влиянием кого-нибудь или по указанию, ведь она была негласным сотрудником органов госбезопасности, написала Сталину письмо, в котором заявляла, что врачи якобы применяют неправильные методы лечения. Достаточно было такого письма к Сталину, как он сразу сделал выводы, что в Советском Союзе имеются врачи-вредители, и дал указание арестовать группу крупных специалистов советской медицины. Он сам давал указания, как вести следствие, как допрашивать арестованных. Он сказал, на академика Виноградова надеть кандалы, такого-то бить. Здесь присутствует делегат съезда, бывший министр госбезопасности товарищ Игнатьев. Сталин ему прямо заявил, если не добьетесь признания врачей, то с вас будет снята голова. Шум возмущения в зале. Сталин сам вызывал следователя, инструктировал его, указывал методы следствия. А методы были единственные — бить, бить и бить. Через некоторое время после ареста врачей мы, члены Политбюро, получили протоколы с признанием врачей. После рассылки этих протоколов Сталин говорил нам, «Вы, слепцы, котята!» что же будет без меня, погибнет страна, потому что вы не можете распознать врагов. Дело было поставлено так, что никто не имел возможности проверить факт, на основе которых велось следствие. Не было возможности проверить факты путем контакта с людьми, которые давали эти показания. Но мы чувствовали, что дело с арестом врачей – это нечистое дело. Многих из этих людей – Мы лично знали, они лечили нас. И когда после смерти Сталина мы посмотрели, как создавалось это дело, то увидели, что оно от начала до конца ложное. Это позорное дело было создано сталиным, но он не успел его довести до конца в своем понимании, и поэтому врачи остались живыми. Теперь все они реабилитированы, работают на тех же постах, что и раньше, лечат руководящих работников, включая и членов правительства. Мы им оказываем полное доверие, и они добросовестно исполняют, как и раньше, свой служебный долг. Как видите, соответствующий текст не только выправлен литературно, но и лечащий врач Сталина Смирнов Заменен на академика Виноградова. Заметьте, в проекте доклада Хрущев вспоминает о Тимошук экспромтом. Ему как бы надо с чего-то начать рассказ о деле врачей. Он даже не знает, была ли она сотрудником МГБ, и тут же дает команду уточнить это. А в опубликованном варианте в отношении Тимошук сомнений уже нет. Она была негласным сотрудником органов госбезопасности. Кстати, Хрущеву этого вспоминать не стоило бы, поскольку это значит, что Тимошук была сотрудницей сидящего в зале Игнатьева и, если клеветала, то клеветала по его заданию. Весь текст добавления к докладу корявый, и видно, что это застенографированная устная речь. Сами секретари ЦК, писавшие доклад, о деле врачей едва вспомнили, ведь эпизод о нем зачем-то дописывал в доклад сам Хрущев. Зачем? Во всем докладе идут стоны о казненных. О Постышеве, Тухачевском, Кузнецове, Вознесенском и так далее. Зачем вспоминать о врачах? а тех, кто даже не осужден. Остается одно. Хрущеву весь этот эпизод потребовался для одной цели — сообщить, что личный врач Сталина был арестован по приказу самого Сталина. Он сказал «Смирнову надеть кандалы». А зачем это требовалось Хрущеву? Арестовали гораздо более именитых врачей, которые тоже лечили Сталина.